Глава 5. Как прогнать кошмары. Катюша, детка, ты не посидишь с нами? Катерина спрыгнула со старой яблони, на которую её учил залезать Боюн. Он сидел вверху на развилке и раздражённым шёпотом советовал, куда ставить ногу. Внизу страховал Сивка, который совершенно не понимал, зачем туда вообще надо лезть. Ты и не поймёшь. Любой нормальный ребёнок должен хоть попробовать залезть хоть куда-нибудь, даже если не получится, сердился Байон. Оставив их прилекаться дальше, Катя поспешила к бабушке. К ней в гости пришла их ближайшая соседка Вера Михайловна. "Ой, Вера Михайловна, здравствуйте", вежливо поздоровалась Катя. "Катюша, как твои дела? Как закончила год?" Вера Михайловна всегда обстоятельно всё выпрашивала, но Катя терпеливо отвечала. Ей соседку было очень жалко. Её единственный сын сильно разбогател и уехал с семьёй жить за границу. Нет, маму свою он любил, посылал ей много денег, звал с собой. Но она ехать не хотела, а мечтала о приезде внука. Внук пару раз приезжал на день, и после этого Катерина начала соседку жалеть ещё больше. Внука звали Степан. Родители его называли Стефан с ударением на первом слоге. Себя он ценил чрезвычайно высоко. Все оглядывал с величайшим презрением, а когда его бабушка пригласила Катю, чтобы она показала стёпочке, как тут можно весело проводить каникулы, так каклядел Катю, что ей срочно захотелось этого стёпочку, чем мне будет тяжелом стукнуть, да посильнее. В тот приезд он позвонил водителю отца через пару часов, и за ним тут же приехали. А Веря Михайловна плакала 2 недели. В следующий раз Катерина категорически отказалась что либо Стёпочке показывать, так как не была уверена, что сможет себя сдержать. Катюша, а я с просьбой к тебе, Стёпочек приехал на всё лето. Пожалуйста, очень тебя прошу. Если только сможешь, приходи к нам. Я не очень поняла, что произошло, но его родители сочли, что ему будет лучше пока тут. А а он он не привык ко всему нашему, он скучает, всё время в компьютере своём или в смартфоне, или ещё в чём-то там. Я даже не знаю, о чём с ним говорить. Он только говорит, что хочет поесть и всё. Вера Михайловна сморщилась, чуть не заплакала, но сдержалась и обращаясь к Катиной бабушке, сказала: Ты вот даже не представляешь, как тебе повезло, что у тебя абсолютно нормальная внучка, обычный ребёнок. Ни гени, ни из частной школы, а просто девочка. Бабушка: "Просто девочки?" Плотнавжав губы, чтобы не рассмеяться, кивала головой, наблюдая, как за спиной соседки разгорается спор о сивке и баюна, а волк что-то безызвучно им втолковывает, указывая лапой на кухонное окно, за которым происходило чаепитие. Вера Михайловна, я не могу. Мы же не общались никогда. У меня-то с ним вообще не о чём говорить. Катерина приготовилась стоять на смерть, но соседка наконец устав сдерживаться, заплакала и выложила то, что её особенно расстраивало. Оказывается, Степан так увлёкся компьютерными играми, что больше ничем не хочет заниматься. Кроме того, у него возникли проблемы со сном, и не желая кормить единственного сына антидепрессантами, выписанными английскими врачами, сын Веры Михайловны, вспомнив своё детство, решил отправить Степана в деревню к бабушке, в надежде, что свежий воздух вылечит бессонницу. Может быть, так и было бы, но он же из дома не выходит совсем. Он сказал, что тут всё отстой и делать ему тут нечего, но ему без разницы, где лишь бы его не трогали. Катя, я тебя прошу, сходи к нему. Может, хоть ты его разтёрмашишь. Вера Михайловна плакала уже навзрыд. Бабушка капала ей какое-то успокоительное, в воздухе сильно запахло валерьянкой. Кот принюхался и подкрался к окну поближе и насторожил уши, азартно облизываясь. Екатерина была уверена, что встряхнуть Степана можно только буквально. То есть взять за шиворот и трясти, пока он не перестанет думать, что всё вокруг отстой и только один он чего-то стоит. Но высказать это соседке не решилась. Вместо этого она туманно пообещала когда-нибудь заглянуть и постаралась поскорее убраться подальше. Про себя решив, что до Степанова отъезда она и близко к дому Вера Михайловна не подойдёт. Но как это частенько бывает, Всё вышло совсем по-другому. Катя, Катя, проснись, Катерина, вот, Соня, проснись, говорю. Баю он тряс её за плечо уже долго, а ей всё казалось, что это сон. А? Что случилось? Катя подскочила на постели так, что чуть не сбросила ка-танапол. Тише, пошли скорее. Куда? В Лукоморье? Там что-то нужно? Нет, в соседний дом к Ваше этой, Вермехауне. заявил Баюн. Ты что, ночь же? Да я туда и днем не пойду. Там такой мальчишка противный. Катя, там беда. А скорее надо пошли. Код был предельно серьезен. Бурый за дверью ждет. Быстрее одевайся. Катерина стремительно оделась и на цыпочках пошла к двери. Куда? Как ну иди! Скомандовал Баюн. А ты входи уже. Обратился он к Волку, приоткрыв дверь комнаты. Катя, ничего не понимая, встала к открытому окну. Баюн деловито снял москитную сетку одним движением лапы и указал на второй этаж соседского дома. "Там ждите, я сейчас". Волк подставил спину, Катя села и схватилась за жёсткую шерсть. Прыжок волка совершенно беззвучен, и вот уже через пару секунд они оказались у подоконника соседского дома. Баюн подоспел практически за ними. открыл окно одним движением лапы и махнул им изнутри комната обставлена со всем возможным удобством завалена крутой техникой всё в беспорядке и грязно тарелки даже на полу видимо бабушку Степан в комнату не пускал и духота на кровати в дальнем углу в одежде лежит тот самый мерзкий мальчишка которого Катя вообще никогда бы с удовольствием не видела и всё с ним нормально правда В одежде спать как-то необычно, но, может, ему так удобнее. Кот. Зачем ты меня сюда приволок? Безочно одними губами спросила Катерина. Смотри. Кот провёл лапой над спячим, и стена до его головой моментально покрылась самыми отвратительными монстрами, которых можно себе только представить. Катя зажала себе рот обеими руками, чтобы не закричать. Загрывак волку угрожающе вздыбился, глаза баюна сверкали. Пакость на стене была живой. Она мало того, что двигалась, так двигалась ещё активно и угрожающе. Кот! Что это? запинаясь, спросила Катерина. Сон. Это его сон, Катюша. Он переиграл в эту мерзость, и мерзость поселилась в его снах. Он не бессонницей страдает, а боится спать. Все снотворные и успокоительные выкидывает плохо ему очень, остановиться уже не может, печально сказал кот. А ещё вот это. Он ткнул когтем в какую-то отвратительного вида морду, усаженную шипами, из которых что-то сочилось. Вот это вот приползёт в результате к нам. Он уже почти готов к тому, чтобы сдаться и жить в их мире. Мальчишка на кроватя застонал, слабо взмахнул рукой на толпа медленно пошатывающихся зомби с одной стороны и морды с шипами с другой, и не думали отступать. Паюша, его надо разбудить? Катя так жалко стало этого зазнайку, что она даже злиться на него перестала. Нет, его надо защитить. Как? И спокон веков детские кошмары отгоняют колыбельной. Спой ему. Бою баюшки что ли? Катя с сомнением смотрела на картины жуткого сна над Степаном. Нет, спой ему его колыбельную. Как нас будила, так и ему подбери. Нет, до чего у него все просто у этого кота, подумала Катя сердито, но говорить ничего не стала. Потом не до того сейчас.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 дольше всего продержались шипы отвратительной твари но кот замахнул лапой разгоняя их остатки и больше не осталось ничего баюнки внул на окно прыгнул вниз сам за ним катя верхом на волке и через секунду в комнате не было ничего странного только крепко и безмятежно спящий мальчишка